Глава пятая. В конце декабря в Бриджоутере, Сомерсет, западная провинция, на мужчину средних лет по имени Томас Уортон, который вскоре после полуночи возвращался домой с работы, напали подростки. Они его зарезали, раздели, насадили на вертел, поджарили, разделали, разложили по тарелкам, все в открытую, без тени стыда, на одной из городских площадей. А поскольку общественный порядок никак нельзя было нарушать, голодную толпу, которая громогласно требовала своей доли, ну хоть кусочек, разогнали дубинками жующие и капающие салом серомальчики. В Тирске Норд-Райдинг три паренька Альфред Пиклс, Дэвид Огден и Джеки Пристли, были забиты на смерть кувалдой в темном переулке и через задний двор утащены в ничем не примечательный дом. Две ночи на улице витал дым барбекю. В сток на тренте, лишенный филейных частей, труп женщины, позднее опознанной как Мария Беннет, старая дева 28 лет, внезапно разулыбался из-под сугроба. В Гиллингеме, Кент, большой Лондон, на задней улочке открылась захудалая столовая, где по ночам гудел гриль и куда любили захаживать сотрудники обоих полицейских ведомств. Кое-где в нереформированных еще местечках на побережье Саффолка ходили слухи об обильных рождественских блюдах с хрустящей корочкой. В Глазганах и секта бородачей, объявивших себя поклонниками Неала Девять Заложников, приносила многочисленные человеческие жертвы возлагая кишки на алтарь некоего сожженного и потом обожествленного адвоката, а мясо для себя. Сноски. Хугманай. Праздник Нового года в Шотландии, который отмечается с 30 декабря по 2 января и считается самыми долгими новогодними торжествами в Европе. Ниал. Девять заложников. Полулегендарный верховный король Ирландии, известный среди прочего тем, что захватил в плен святого Патрика, И косвенно содействовал тому, что в Ирландию пришло христианство. В Киркодле, где нравы всегда были грубее, состоялось множество частных празднеств с музыкой и танцами, где подавали сэндвичи с мясом. Новый год начался с историй о антропофагии в Мэрипорте, Ранкорне, Берслеме, Западном Бромвиче и Киддерминстере. Некто по имени Эймис перенес варварскую ампутацию руки неподалеку от Кингсвэя. Журналиста С.Р. Корка сварили в старом бойлере возле Шеппердс-Буша. Учительницу мист Жану Уэйн зажарили по частям. Так поговаривали. Не было никакого истинного способа проверить правдивость этих историй. Они вполне могли быть плодом голодного бреда. В частности, одна была настолько неправдоподобной, что бросала тень сомнения на все остальные. Из Бродика на острове Аран у западного побережья Шотландии сообщили, что на одном таком перу за всеобщим неумеренным обжирательством человечиной последовала гетеросексуальная оргия в красноватом свете шипящих от жира костров и что на следующее утро видели, как из утоптанной земли пробилось растение, известное как козлобородник. В такое ни в коем случае и при самом большом умственном усилии никак нельзя было поверить.